Глава 43. Еще одна встреча, чтобы узнать друг друга ближе. Джоу Цзишу, следовавший за Хэлянь-И, чуть отступил назад. Задумчиво посмотрел на уси и слегка нахмурил брови. Цзин долгое время молчал, его лицо было таким же желтым, его веки были также закрыты, но сердце пропустило несколько ударов. Он будто все еще слышал те слова, которые Хэлянь-И сказал ему перед уходом в тот день в Восточный дворец. Но сквозь них вдруг проступило что-то еще. События жизни обернулись долгим сном, мир людей перенес осенние заморозки, и триста лет любви и ненависти пронеслись мимо. Словно по щелчку пальцев, молодые лица и прекрасные прически осыпались прахом, мужество воина и талант музыканта превратились в горстку пепла. 63 три года у камня трех существований сидел жалкий гость — После 63 лет напряженных размышлений он понял, что на камне трех существований никогда и ничего не было начертано. Так называемые связи между людьми, предназначенные судьбой, разве это не абсурд? Этот мир ничуть не изменился, все в нем было неопределенным. Просто неопределенным. Дзин мягко улыбнулся, отняв ладонь. Иероглиф совмещает в себе тень, юнь, свет, день и сияние, гуан. Вверху находится ключ солнца Жи, а само слово, созвучно с иероглифом Дзин, великий, — сдержанно сказал он. Хороший иероглиф, но господин задал неверный вопрос. Хэлянь И хмуро глянул на него. Что в моем вопросе было неверным? Дзинцы протянул руку, окунув ее в воду, что осталось в его треснутой фарфоровой чаше, и написал иероглиф Дзин на столешнице. Солнце встает на востоке, его свет распространяется во всех направлениях, постепенно поднимается по склонам гор. Он не выше императора, но столица под его ногами, заполнена этим светом. Она непоколебима и вечна. Если говорить о будущем, то несмотря на трудности и проблемы, человек с этим именем будет жить в достатке. Хелен их мыкнул, но на его лице не было и тени веселья. А если я хочу спросить о небесной связи? Спросил он почти шепотом. Дзинцы покачал головой. У этого иероглифа нет никаких связей, даже если бы кармическая связь на три жизни существовала, все, что от нее сейчас бы осталось, это пустая тень. Вы знали об этом сами, господин, не было нужды спрашивать. Хелен и опустил голову. Прошло много времени, прежде чем он смог выдавить улыбку и подняться. Он сгорбился, будто на его плечах лежал неподъемный груз. Подняв голову и прищурив глаза, он посмотрел на гротескную вывеску Предсказания седьмого лорда, и на его лице промелькнуло выражение неизмеримой тоски. Вероятно, господин прав. Фраза застряла в его горле, и каждое слово будто ножом резало по его голосу, пока тот не стал совсем хриплым. В этот раз есть смысл. Резким движением Он вынул из рукава изысканно сшитый мешочек и бросил его в чашу для оплаты. Та была наполовину заполнена, потому мешочек со звоном ударился о медные монеты, лежащие внутри. Развернувшись, наследный принц быстрым шагом ушел, будто бы не осмелившись обернуться. Джолдизу кивнул дзинцы и Уси и поспешил следом. Улыбка Денци стала шире и долгое время не отступала. Он открыл мешочек, чтобы посмотреть, что там. Внутри не было серебряных монет, но лежал нефритовый кролик высотой в два цуня. В его лапках было проделано отверстие, куда крепился небольшой колокольчик, мягко звенящий при дуновении ветра. Дзинци долго рассматривал его, покручивая в руках, и только потом вспомнил, что был и второй кролик. Хелен Пэй подарил их ему еще в детстве. На одного он специально повесил колокольчик и отдал Хелен И а другой, скорее всего, пылился в кладовых его поместье. Прошло уже более десяти лет. Улыбнувшись, Дзинцы убрал мешочек, медленно встал и потянулся. «Этот состоятельный господин сделал нам щедрое подношение. На сегодня хватит работы. Малыш У, этот князь приглашает тебя поесть в Антонны, в ларьке напротив». С этими словами он наклонился, сложил все свои мошеннические принадлежности в потрепанную корзину и двинулся вперед, постукивая палкой по земле. Пройдя несколько шагов, он понял, что Уси не идет следом, и обернулся, слегка приоткрыв глаза и надув губы. Что такое, ты не хочешь есть? Что он имел в виду? Спросил Уси. Разве он не сказал, что ему нравится кто-то с фамилией Дзин? Дзинцы резко остановился. Потеряв кончик носа, он подумал, что нельзя портить этого ребенка рассказами о чем-то подобном, и ответил. Будь то фамилия Дзин или Хэ, это была просто насмешка расточительного молодого господина в погоне за развлечениями. Он надеялся поднять меня на смех, но у него не получилось. Он не пытался развлечься. Он сказал это серьезно, покачал головой уси. «Я знаю это». «Что ты знаешь?» – Ухмыльнулся дзинци. «Ты просто несмышленный ребенок. Тебе нужно хорошо учиться. Зачем ты так много думаешь о подобных вещах?» Усеньо хмурился. Я не ребенок. Дзинцы небрежно кивнул. Конечно, ты не ребенок. Ты в самом рассвете своей юности и не знаешь ни страстей, ни горя. А и я. И он начал напевать что-то себе под нос, шутя и дурачась, будто ничего не произошло. Уси, не сдвинувшись с места, упрямо сказал: я не ребенок. Дзинцы к тому моменту уже подошел к ларьку с фантонами, Положил свои вещи и завязал разговор с владельцем. Естественно, он не расслышал его слова. Словно огромное тростниковое поле, покрытое белой, как не росой, раскинулось между ними. На другом берегу стоял человек, и до него невозможно было дотронуться. Его родина была так далеко отсюда, у кого было время, чтобы вздыхать над собственными чувствами. Уси внезапно шагнул вперед, схватил дзиньцы за руку и посмотрел на него горящим взглядом. В твоем сердце когда-нибудь был человек, при взгляде на которого внутри расцветали цветы, а когда его не было рядом, ты места себе не мог найти от беспокойства. Кто-то, кому ты боялся сказать о своих чувствах, считая себя недостойным. Кто-то ради кого ты готов был сделать что угодно, лишь бы он не познал ни одного трудного дня и ни одного несчастья, пусть даже это будет означать твою смерть. Рука, которой Дзинси Цзи тянулся за палочками, вдруг замерла. Вспомнив что-то, он мягко улыбнулся. «Да». Усив, вздрогнул, слова застряли у него в горле. Долгое время спустя он глубоко вздохнул и тихо спросил, «Какой он, этот человек?» Им подали две обжигающие горячих чаши с вантонами. Пар ударил в лицо. Дзенцы поднял блюдо с соевым соусом и налил его себе в тарелку. «Мертвый», — небрежно ответил он. Я уже даже не могу четко вспомнить его лица. — Столь важного для тебя человека не забыть даже после смерти. Ты опять говоришь неправду, — ответил Уси. Дзенци улыбнулся и промолчал. Прикрыв глаза и опустив голову, он продолжил разыгрывать из себя слепого и принялся есть в Антоны. Он не помнил этого человека не потому, что тот был мертв, а потому, что мертво было его собственное сердце. На следующее утро при дворе неожиданно появился Пэй. Дзинцы уже собирался ехать обратно в поместье, но император позвал его выпить чаю и поиграть в шахматы. «Маленький проказник, ты опять собирался сбежать? К чему такая спешка? Или тебе не нравится видеться с твоим дядюшкой императором?» Дзинцы заискивающе улыбнулся. «Как это возможно? Просто разве я не занят государственными делами?» Хелен Пей поднял глаза и выразительно взглянул на него. Занят, занят предсказаниями судьбы на йоге столицы, да? Хм, видите ли, это наследный принц доложил об этом. Проворчал дзинцы, состроив печальное выражение лица. Это потому что этот ничтожный попросил у него пару монет на гадание. Хелен Пэй с улыбкой потрепал его по голове. Хулиган! Твой отец во времена своей молодости! Был первым талантом столицы, как у него мог появиться такой ленивый, падки на развлечение ребенок. Мне жаль, что он умер так рано, сказал дзнцы, Цзи, иначе вы могли бы спросить, точно ли я его ребенок. Его слова напоминали Хэлянпэю о прошлом. Он снова оглядел дзинцы. Цзи. Минджуэ, прошло уже восемь лет, верно? Тяжело вздохнул он. Так и есть, ваше Высочество, целых восемь лет. Хелен Пэй прикрыл глаза, погрузившись в воспоминания. Он несколько взволнованно поднял руку и сделал неопределенный жест. Восемь лет назад ты был примерно вот такого роста. Был таким крошечным малышом, теперь ты уже взрослый. Дзинцы промолчал. Хелен Пэй вздохнул еще раз. Старые друзья, с которыми мы когда-то шутили, пили вино и сочиняли стихи, в большинстве своем уже покинули этот мир. Глядя, как вы взрослеете, мы и сами постарели. Ваше высочество, вы в самом рассвете сил. Как же вы можете говорить о старости? немедленно возразил дзнцы. Моему отцу просто не повезло, вот и все. Император еще долго вздыхал, втянув дзвенцы в разговор о временах своей молодости и даже проронил пару слезинок. Дзенцы был вынужден сидеть рядом и слушать, скорчив чрезвычайно печальное выражение лица. Но разве он сам не помог императору поднять эту тему? Он знал, что его высочество был человеком тонкой душевной организации и очень тяжело воспринимал изменения, поэтому и ухватился за шанс вспомнить прошлое. Но никак не ожидал, что император так расчувствуется, что не сможет остановиться. Они выпили три или четыре пиалы чая, прежде чем Хеллен Пей успокоился, утерев слезы. Когда люди стареют, то любят говорить о прошлом, а вы, молодые, не любите о нем слушать. — Почему вы так говорите? — с улыбкой сказал Дзинцы. Мой отец рано погиб, этот ничтожный, тогда был еще ребенком. Я плохо его помню, и даже когда пытался представить его лицо, черты кажутся расплывчатыми. Чем больше вы рассказываете, тем больше вещей я сохраняю в сердце. Они останутся со мной в будущем и помогут сохранить сыновью почтительность по отношению к нему. Пэй покачал головой и вздохнул. Эх ты! Вдруг, вспомнив что-то, он снова посмотрел на дзинцы. Цзи. Баюань, ты ведь уже не ребенок, верно? Тебе пора задуматься о важных вещах. В следующем месяце пройдет отбор кандидаток, и дядя император выберет тебе скромную, добродетельную леди из знатного рода но если тебе уже нравится кто-то, говори заранее. Так вы, старик, как я, не должен заставлять тебя силой». Дзинцы удивленно поднял на него глаза. Хэлян Пэй с усмешкой похлопал его по плечу. «Ты уже не маленький, пора степениться. Как ты будешь выглядеть, если продолжишь болтаться всюду без дела целыми днями? Разве другие люди не станут смеяться над тобой?» Главный бездельник начал порицать другого бездельника. Цзиньци немедленно опустил голову и прошептал, «Что дядюшка-император такое говорит? Байюань еще чувствует себя юным, еще, еще слишком рано остепеняться». «Ха!» – глянул тот. «Слишком рано? Скажи, а когда будет не рано?» Сухо кашлянув, Цзиньци долго ломал голову над ответом и наконец сказал, «Гуны все еще не истреблены, как я могу думать о семье?» Хэлянпэй расхохотался. Чуть было не завалившись на бок, и второй раз за встречу вытер слезы. Гуны еще не истреблены. Как я могу думать о семье? Ты не силен в бою и не различаешь пять злаков. Если гуны действительно придут, что ты сможешь сделать? — Ваше высочество, вы верно говорите, но... — Но пробормотал Дзинцы с несчастным выражением на лице. — Но что? — оборвал его Холян Пэй. Ты не хочешь жениться, потому что это помешает тебе продолжить творить непотребства? Настало время найти кого-нибудь достаточно властного, чтобы контролировать тебя. Кстати говоря о силе, тебе подойдет дочь Фэн Юан Цзи, Шуэр. Вы виделись однажды, когда ты был еще ребенком. Ее отец был верен нашему народу до последнего вздоха, и мы сжалились над ней, воспитали как собственного приемного ребенка благородная супруга сян не имеет своих детей, поэтому девочка росла под ее началом. Она ни в чем не уступает мужчинам. Еще с детства она танцевала с мечами и играла копьями. Ее личность тоже не заурядна. Сердце Дзенси бешено забилось. Покорно улыбаясь, он внимательно изучил выражение лица Хеленпэя. Дочь генерала Фена, позже получившая титул принцессы Динь Ань. Жениться на ней все равно, что получить в свои руки толпу, не добившихся успехов ветеранов, разбросанных по всей стране. Кроме того, разве благородная супруга Сян не была связана с императорским наставником Джао, что обладал великой властью? Он находился в близких отношениях с Лу Джин Цином, и хотя обычно все было скрыто от глаз, какой ученый-прихлебатель не считал его начальником? И какое же положение при дворе давал брак с принцессой Динь Ань? Для других принцесса была лакомым кусочком, но для него горячей картофельной. Хелен Пей снова проверял его. Динь Ци облегченно вздохнул и внезапно, придумав другой план, с грохотом упал на колени. Ваше высочество, этот ничтожный не осмеливается выполнить ваш приказ. Хелен Пей окинул его взглядом. Почему же? Наша принцесса недостойна князя? равнодушно спросил он. Дзинцы отбил поклон лбом, беззвучно стиснув зубы и даже не обратил внимания на появившуюся ссадину. Лицо Хлян перекосило. Довольно, на что это похоже? крикнул он, после чего холодно рассмеялся. Раз уж князю не по душе наша принцесса, мы не будем заставлять тебя. Этот император еще в своем уме. Этот ничтожный. «Заслуживай тысячи смертей», — тихо ответил Дзинцы. «Не знаю, могу ли я искупить свой грех, но я влюблен в другого человека и не посмею запятнать доброе имя принцессы». Хэлян взглянул на него, помолчал немного и спросил, «Какой семье принадлежит девушка, что своими талантами настолько восхитила князя Нанина, что он не захотел в жены даже принцессу?» Дзинцы долго молчал, а потом медленно проговорил, Отвечая императору Михуа, мужчина Хэлянпэй чуть было не выплюнул свой чай, заметив это Евнух тут же подбежал, чтобы похлопать его по спине. Император надолго закашлялся и лишь спустя время смог свободно вздохнуть. Что ты сказал? переспросил он, повысив голос. Дзэнци поклонился снова, не поднимая головы. Отвечая императору, несмотря на то, что Минхуа работает в борделе, Его душа не знает разврата, он всем сердцем любит этого слугу. Мы давно знаем друг друга, и я, я…» Когда прозвучало слово «бордель», мозг хэлян взорвался. Он дрожащим пальцем указал на дзинцы, повторяя одно лишь слово «ты», «ты», «ты» множество раз, словно забыл другие слова. «Ваше Высочество, умерьте свой гнев, это настоящее чувство, их очень сложно сдержать продолжал дзинцы это невозможно объяснить словами я просто знаю кому должен принести клятву быть вместе в жизни и смерти ах ты негодяй гневно перебил его холян среди трех видов сыновней непочтительности к родителям самый тяжкий грех отсутствие потомства ты не хочешь детей неужели ты желаешь чтобы известнейший княжеский род великой дзин оборвался на тебе дзинцын промолчал со скорбным выражением на лице Дзинбаюань, ты сейчас же вернешься в поместье и будешь сидеть на домашнем аресте три месяца. В ярости, проговорил Хэлянпэй. Если, если мы узнаем, что ты выходил куда-то вроде борделя, мы, мы сломаем тебе ноги ради блага Минджуя. Дзинцы коснулся лбом пола в поклоне. Хэлянпэй вдруг разбил чашку о землю. Вставай и убирайся! Как посмотрим на тебя, так зло берет. Вон отсюда, возвращайся домой, и ни шагу за порог. Дзинцы пошатнулся, поднимаясь с колен, и Евнух Си тут же попросил Ван У помочь ему. Дзинцы выдавил из себя улыбку. Этот ничтожный подчиняется приказу. Он отступил, слегка сгорбившись. Дзинцы и так был худым, а опустившиеся плечи придали его удаляющейся фигуре изнеможденный вид. Хэлян Пэй потрясенно наблюдал за ним, не в силах отвести взгляд. Дзинцы прошел весь путь из дворца так, словно его тело было сделано из дерева, после чего выпрямился. На его несчастном лице появилась легкая улыбка. Известнейший княжеский род великой Дзин, С тем же успехом можно было полностью вырвать эти корни и избавить толпу высокопоставленных лиц от излишних подозрений. Три месяца домашнего ареста? Что ж, через три месяца у императора будет другая причина для беспокойства – К тому времени кое-кто обязательно сделает свой ход.